Эпилог. Часть первая. Спустя месяц. Спустя месяц шумиха вокруг нас, вызванная последними событиями, в которые далеко не сразу и не все до конца смогли поверить, понемногу улеглась. Болес и Фенре поступили хитрее, просто взяли и отчалили в секретном направлении на медовый месяц. Уже неделю их не было. Горуник спинки повезло меньше — Им в отпуске по тому же поводу было отказано. Но, во-первых, временно, а во-вторых, мне тоже отпуск нужен был. Без Сени, у которого своих дел с поднятием империи по горло, я как без рок. Правда, и тут не обошлось без капризов. «Нет больше сил моих мари на этих головоногих. Как-то пожаловался он, выскакивая из пасти. Даже я не в силах нарисовать им мозги. Твоему муженьку спасибо. Запретил». Пробурчал он недовольно после паузы. «Дураков, мол, жалеть и воспитывать надо, а не эксперименты над ними ставить. А как же я? Меня кто пожалеет? А если эксперименты — единственный вид коммуникации с дураками, которые для меня приемлем?» Задрав голову, опрокинул в рот кулек с эклерами. Затем та же участь постигла вазочку с конфетами. Утруждать себя разворачиванием фантиков, все не стал». И короб с карамельной водорослью. Не поднять мне с колен империю. Полаксиво протянул он, когда третий короб я решила все-таки себе оставить. Но знаешь, на локти поставить смогу. Это-то я хорошо умею. Просияв лицом и вырвав из моих рук лакомство, Сеня скрылся в щелкнувшем зубищами портале. «Выздоровел, говоришь?» Ехидно захихикала гороник, уводя у меня из-под носа последний на блюде. Аппетитно розовый, в лиловых прожилках ломтик морской дыни. Надо сказать, обижала сестрица не всерьез. Все в ожерелье замерло в ожидании завтрашнего запуска нового аттракциона. Тура коралловый венец. В русалочьих хвостах, в сопровождении настоящих русалок и дельфинов для самых любопытных и в комфортных послушных пузырях для всех остальных. С водными горками, гонками на скатах, пещерами с флоресцирующими медузами, отдыхом в плавучих кафе и соляных спа-капсулах и многими другими морскими волшебностями. Учитывая, что тур — проект «Гароник с «Дельфиним принцем», мы сеньи лишь скромные акционеры. Открытие эти двое ни чем бы не пропустили. Сеньи тоже кокетничал. Новое хобби — дрессировка головоногих — увлекло его всерьез. Кроме того, на днях первая группа нашей школы успешно сдала экзамен. Так что теперь можно будет смело Лагуну Главной оставить. И, конечно, умницу Кашарат ей в помощь. И Тритона Алфергун Ресепшн. Он обаятельный, а нежно-зеленая грива на фоне смуглого зеленоглазого лица и загорелого тела — это настоящая магия, скажу я вам. Иначе как объяснить чудеса, творящиеся в его присутствии с туристками? «Расскажи, как у богов погостила. Плеснув на меня водой, коралл вырвала из мыслей о всеобщем завтрашнем кипише. Мы с ней нежились на песке у самой кромки лазури. М -м -м. А Окатив подругу в ответ, я пожала плечами. Погостила громко сказано, конечно, но ведь нужно было где-то о собственной магии узнать». «А тут такой шанс из первых рук!» Подруга хихикнула и потерла ладоши. «Наконец-то! И ни одной детали не упускай, первая драконида!» Главный фокус оказался в рождении на Земле, представляешь? Почему-то именно мы, землянки, проходя через пространственные врата, обретаем силу драконит. «Как то связано, моя родная планета, с драконами, Кор?» Тут уж ничего узнать не удалось». Другой мир — сплошные тайны. Но драконы этого мира, как я поняла, помилованы. Им возвращаются сердца, истинные. Самым достойным — дракониды, а вместе с нами и сила. Ну и первый дракон, к которому драконида пришла, самый достойный, конечно. Уголки губ сами собой растянулись в глупейшие улыбки. И ничего тут не поделать. Люблю своего владыку слов нет как. Отсмеявшись вместе с Корал, я продолжила. «Кстати, то, что я попала к владыке океана, ладно, тогда он еще принцем был, случайность». «Достойный, не значит сильнейший. Одного только этого вспомнить, помилованного». «А хорошее искупление обсидиановое ему придумали», — сверкнула очами корал. «Одобряю. Но про этого гада неинтересно. Давай про драконит». Я была солидарна с подругой. Прогада, неинтересно. Магия дракониды не ошибается, и приходить мои соотечественницы будут как к главам, так и к обычным драконам. И вот прикол. При союзе дракониды, скажем, с главой, сила будет расти у всего клана, но в первую очередь у главы. Однако если подфартит клановому, сила опять же выстрелит у всего клана. Вот только у главы... В последнюю очередь. Первые, кстати, затаили на богов обиду, по той же логике. А что, кстати, та выдра? Обратно просилась на опыты. Ну что ты смеешься? И тут стало понятно, что откладывать разговор на важную тему больше не смогу. Я для того и пригласила ее на пляже понежиться. Потому что сама Корал никогда об этом не заговорит. Гордая. Слушай, корал. «Осторожно, начала я. Дедушка восстановил твои острова. Вежливый кивок. Я там была. Красиво. И твой дом был очень красивым. Я вздохнула. Если новый хоть немножко на него похож, жаль, артефакты восстановить не удалось. Нет, правда, ну что ты в эту щель вцепилась? Сама ведь клиентуру теряешь». Продолжая вежливо улыбаться, Правда, застывшая улыбка как-то больше уже оскал напоминала. Корал протянула. «Знаешь, что-то устала я любовной ворожбой заниматься». «Знаешь, подруга, не хочешь говорить, так и скажи». Корал покачала головой. «Да я серьезно, Мариэль. Вот смотрю на тебя и утверждаюсь в желании открыть школу ворожей». Я всплеснула руками. «Ну так это же замечательно!» И я по-любому в доле, кстати. Так я не шучу. Наш филиал вам просто необходим. С меня понятно расширенный пакет услуг, VIP-класс. Мариш, мягко остановила меня Карал. Я не могу там находиться. Я создала эти острова сама, понимаешь? И вот они те же, но... Не хмурись, пожалуйста. Ничего страшного. Просто... Мечта о преподавании придется отложить. И тут я не смогла сдержать облегченного выдоха. Наконец-то! Ну так у меня три моря, подруга. Три! Мои личные! Со всей этой суматохой забыла тебе сказать, что Аулфей сохранил за мной приданное. Ты что? Воспряла коралл и тут же сникла. Понимаешь, Мариш, я ведь коралловая ведьма. Для вражбы мне необходим коралл. Так погоди, я же не договорила. Слушаю. Постарайся только ниже песка не падать. Очень постараюсь. Итак. Белая. Принялась я, перечислять, загибая пальцы. Круто, это на севере, улыбнулась подруга. Там невероятно красиво. В небе разливаются краски, расцветают огненные цветы, и киты поют. Я загнула второй палец. Скрытая. О, подземное значит. Звучит очень интригующе. Скрытые моря хранят много-много тайн. И... Лучезарно улыбаясь, я выдержала паузу. Коралловое. Прикинь. Стоило того. Губы морской ведьмы образовали таки букву О. В нашем океане два коралловых моря Мариэль. Оба во владении Аулфея. Просто они самые драгоценные. Нежели он тебе... Это море подарил. Нет, это булечки, она же любимая дочь. Я хихикнула. То-то дворцовые горгоны, небось, счастливый. Не говори. А мне, как любимой внучке, море лазурного коралла. Но там тоже рифы есть и острова, разумеется. Парящие, совсем невысоко. На них, говорят, кататься прикольно. И еще есть подводные, представляешь? Это очень удобно, потому что там тепло. Даже, пожалуй, жарко. О, и инки оттуда. Мимо как раз грациозно проплывала темнокожая русалка. В одной руке охапка лимфодренажной водоросли, другой придерживает на макушке короб с морскими звездами. А ты у нас как раз теплолюбивая. Мариш, ты серьезно? Она еще спрашивает. Серьезнее некуда, подруга. Выбирай любые острова. И попробуй только отказаться от подарка. От чистого сердца и такой момент испортить. Я что, похоже на дуру? Если ты не против, я сплаваю на разведку. Забыв попрощаться, счастливая, как Сеня в маниакальной стадии, корал скрылась в портале».